Несколько минут спустя нашу кавалькаду остановили у въезда западных ворот. Пришпорив коня, гранит подъехал к стражникам. Склонившись, он о чем-то пошептался, и нас пропустили, не выразив удивления при виде связанных пленников. Мы проехали ворота и покатили прямо по хорошей мощеной дороге. Миновали место, где в свое время была лесопилка. Теперь тут располагались целые производственные помещения. В них сновали люди. Чуть дальше располагался комплекс зданий с вывеской «Сталелитейный завод Медоста». Это место сильно изменилось. Но, если я не ошибаюсь, здесь раньше располагались дом на Лайтфута. Предместья сменились городскими улицами, по которым катились повозки. Большинство встречных по пути мужчин было одето однотипно. длинные рубаха до колен с тонким ремешком на талии и широкие шаровары. Женщины щегляли в сорочках с длинными юбками или в сарафанах. Практически все дамы были в головных уборах типа чипцов с лентами, завязанными под подбородками. Цвет кожи горожан варьировался от белого до практически медного.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 Такие обычно показывали в фильмах про тамплиеров. Вокруг крепости шел ров, заполненный водой. По подъемному мосту мы въехали внутрь крепости и остановились в широком просторном дворе. По углам крепости возвышались высокие башни с бойницами. В глубине двора высилось четырехугольное каменное здание, высотой в несколько этажей. «Наденьте им на головы мешки!» Послышался голос гранита. Оба воина из повозки полезли за пазухи и достали небольшие мешочки из плотной серой ткани.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 «Ведьму в подземелье, а сектантов в покое, за мной!» «Макс!» — закричала Ната, но крик оборвался после звучного шлепка. «Не убей ее!» — грозно прикричал Гранит. «Ей еще гореть на костре!» «Что я мог сделать для Наты? Чем утешить?» До меня донеслись ее приглушенные вскрипывания, затихшие через пару секунд. Мы свернули вправо, поднялись на два лестничных пролета и остановились. «Ждите здесь!»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 «И их вы стали называть сектантами и преследовать!» Вырвался у меня. Старик не удостоил меня ответом. Помолчав пару минут, он обратился к великану. «Данг, пусть его уведут в подземелье. Я устал. Договорим завтра».